Неосторожный возглас. Смерть Томаса Беккета. Век XII в Англии связан с выдающимся правителем королем Генриком II. Он прожил долгую жизнь, при нем Англия стала ведущим государством в Европе, его сыновья Ричард и Джон тоже стали королями. Перед ним трепетали соседи и восславили подданные. Все же судьба обошлась с ним жестоко. Закат короля был грустным и даже жалким. Возможно, потому что с именем Генриха Второго связано тяжкое преступление, убийство, за которое он не мог вымолить себе прощение. К тому же осталось тайны насколько Генрих Второй был виноват в нем. Генрих Второй был в чем-то схож с русским царем Петром Великим. Он ни минуты не сидел без дела, то мчался в бой, то проводил реформы, то наказывал бунтовщиков. Он искал и находил себе соратников не только среди норманов, из которых сам был родом и которые менее столетия назад завоевали Англию, но и среди покоренных англичан и даже простолюдинов. Таким простолюдином, ставшим вторым лицом в государстве, был Томас Беккетт. Отец Томаса, торговец, смог дать сыну хорошее по тем временам образование и послал его в недавно учрежденный Оксфордский университет. Худющий, высокий, по 2 метра ростом, возможно, один из самых высоких людей в стране, Томас был очень талантливым студентом. Его заметил и выделил архиепископ Кентерберийский, фактически глава английской церкви. Он послал Беккета изучать теологию, то есть религиозные науки сначала в Париж, а потом в итальянский город Болонью. Это говорит о том, что уже в первой половине XII века в Европе было несколько знаменитых центров знания К тому же важно подчеркнуть, что никого не удивляло, почему за счет церкви образование получает человек весьма незнатного происхождения. Когда после нескольких лет отсутствия Томас Беккет вернулся домой, он умел говорить и читать на нескольких языках, был образован во многих науках, причем не только церковных. Довольный успехами Томаса, архиепископ сделал его архидьяконом Кентроверийского собора, то есть управляющим делами всего соборного хозяйства, что не требовало пострига. То есть Томас остался вполне светским лицом, мирянином. Кроме того, Беккет по поручению архиепископа выполнял некоторые деликатные поручения за рубежом и даже ездил от его имени на тайные переговоры с папой римским. После этой командировки Томас был представлен королю, и тот пришел в восторг от него. Именно такой помощник и был ему нужен в неграмотной и довольно темной стране. Король с Бекетом были в чем-то похожи. Оба очень высокие, сильные, энергичные, только Томас худой, а король коренастый. И вот в 1153 году 35-летнего Томаса Бекета король назначил канцлером королевства. Никто не удивился и не обиделся. Дело в том, что в XII веке канцлер был просто конторской крысой, то есть ведал государственные писанины. В канцелярии хранились судебные дела, там регистрировали земельную собственность и переписывали королевские указы. Сидело там с десяток писцов и несколько архивистов. Но король не случайно назначил Беккета на такой, казалось бы, незначительный пост. Он желал сделать государство централизованным, легко управляемым и законопослушным. Этого не добиться, если не иметь управленческого центра, которым Генрих II собирался сделать государственную канцелярию. Томас Бекет быстро понял, что от него требуется. Громадный, гулкий и пустой зал разделили на коморки и кабинеты. В них собирали всех грамотных людей в стране, им клали достойные жалования, и с этого момента в Англии появились чиновники. Главным чиновником стал Беккет. По двоначалам уже было более сотни писцов и подчиненных. Положив жалование клеркам, Беккет не забыл о себя. К тому же все понимали, что любая сделка, любая бумага может быть оформлена только за мзду. И львиные доли этой мзды оседала в красивых руках господина канцлера. Два умных энергичных человека все более сближались. Любопытно, что когда до Генриха дошли слухи о том, что нормандские бароны и герцоги ворчат, что власть в стране захватывает сын лавочника, никуда не годная канцелярская крыса, король, отправляясь войной на Францию, мобилизовал Беккета в армию. Там он назначил лавочника командовать авангардным отрядом рыцарей. Рыцарей было семьсот и каждой происхождением и спесью в тысячу раз превосходил долговязого канцеляриста. А вот дальнейшее походило на анекдот. Но потешался над ним только сам король. Но оказалось, что Беккет не только умен, но и настойчив и без жалости на калентяем. Он принялся гонять своих рыцарей, как новобранцев, заставляя их совершать трудные переходы, сражаться с и заниматься делами, отвратительными для надутых от гордости норманских рыцарей. Но к концу похода он своего добился. Рыцари стали уважать своего командира, хотя полюбить его они, конечно же, не могли. И подчиняться им. Во главе отряда Беккет через пролом в стене первым ворвался в Тулузу и захватил город. Король был доволен. Они с Беккетом доказали этим чурбанам, что ум важнее знатности. Но во французском походе Беккет нажил себе излейших злейших врагов. Норман... Реджинальд Фитц-Урс воспринимал приказание английского простолюдина как личное оскорбление. Когда он отказался выполнить приказание командира, Беккет наказал непокорного рыцаря. Фитц-Урс бросился с жалобой к королю, но тот встал на сторону Беккета. Фитц-Урс поклялся отомстить. После войны король послал Беккета послом во Францию. Две стиры во главе с канцлером сопровождали старшего сына короля восьмилетнего принца Генрика, которому предстояло обучиться с французской принцессой. Миссия завершилась успешно. Семилетняя принцесса приехала в Англию. В некоторое время дети жили у Беккета, назначенного опекуном маленькой француженки. С тех пор и Генрих младший и французская принцесса искренне полюбили Беккета. Эту любовь ничто не могло разрушить. Беккет любил красиво одеваться, вкусно есть. Он держал открытый дом и каждый день давал обеды. Кедрих посмеивался над тщеславием своего меньшикого, но все ему прощал. Как-то зимой друзья ехали верхом по улице Лондона, беседуя о высшем благе и долге государственного деятеля. Король увидел замерзающего нищего. «Послушай», — сказал король, — «у тебя такая теплая меховая шуба, а этот несчастный христианин вот-вот помрет от холода. Давай ему подарим твою шубу, сделаем благое дело, а ты от этого не обедняешь». — Надеть мою шубу на нищего, — ответил канцлер. — Это все равно что, приставить дереве кентроберийского собора в кабаку? — На короля так легко не уговоришь. Резким движением он сорвал с плеч канцлера шубу и кинул ее нищему. Канцлер надулся и молчал до самого дворца. На следующий день король прислал ему свою шубу, лучше утерянный. Беккет оставался канцлером 10 лет пока не умер старый архиепископ. Король встревожился. Он понимал, что если во главе церкви встанет чужой, то и враждебный ему человек, то судьба государства окажется под угрозой. Но кандидатуру архиепископа Кентерберийского утверждал сам папа Римский. Следовательно, надо было найти человека, против которого Рим возражать бы не стал. Тогда король решил сделать архиепископом, то есть представителем папы в Англии, своего друга-канцлера. Несмотря на отчаянное сопротивление большинства епископов, которым притило то, что Томас человек слишком светский, слишком близкий к королю, выборы прошли так, как желал король. Из Рима возражений не последовало, и Томас Бекет стал архиепископом Кентерберийским. Вскоре король покинул Лондон по делам, и за него остался принц Генрих младший, которому тогда исполнилось 12 лет. Неожиданно к нему явился Бекет, Одетый в монашескую рясу и поясной веревкой, он положил на стол государственную печать, знак власти канцлера, и сказал, что отказывается от государственной службы. В последующие дни Лондон был в шоке. Все говорили о том, что Беккет выкинул из дома роскошную мебель, приказал раздать бедным одежду, что каждый день он приглашает к себе на трапезу 30 нищек, моет им ноги и потом дает им по пенсу. Он, лучший шахматист Англии, выбросил доску и фигуры, заявив, что шахмат — это греховное занятие. Одновременно с этим Беккетт принялся укреплять позиции церкви. Он начал процессы за возвращение монастырям и церкви от суженных у них земель. Он заявил, что отныне монахов светские суды осуждать не вправе. Он даже отлучил от церкви некоторых наиболее развратных баронов. Генрих бросил все дела и возвратился в Англию. Но его попытки помириться с архиепископом и достичь мира ни к чему не привели. Раньше Беккет был слугой короля, теперь же у него был другой господин, куда более могущественный и высокий. Господь! Конфликт с каждым днем становился все серьезнее. Страна раскололась. Далеко не все поддерживали короля. В городах было особенно много сторонников Беккета потому что он выступал против произвола баронов, защищал крестьян и бедняков и собственным поведением подчеркивал нерушимость своей позиции. За конфликтом между королем и архиепископом наблюдала вся Европа. И хотя, казалось бы, Папа Римский должен был полностью поддержать бекета на деле это было совсем не так. На словах Папа, конечно же, поддерживала архиепископа, но он преследовал и собственные интересы так как римскому престолу был необходим мощный союзник в лице английского короля. Сообразив, что папам бояться нечего, король собрал королевский суд. На суде у Беккета потребовали вернуть все церковные недоимки и даже деньги, выданные ему на посольство во Францию. Таких денег в архиеписках, конечно же, не было. Беккета приговорили к смертной казни, он успел бежать из страны, Добраться до Рима, где папа обещал ему поддержку, но, разумеется, ничего не сделал. Семь лет после этого бекет прожил в Европе. На его стороне выступали Франция и многие владители Европы. Но Беккету это помочь не могло, потому что вернуться домой было нельзя. Но и Генрих оказался в тупике. Назначить другого главу церкви он не мог, даже луковый папа не стал ему помогать. Тогда он пригласил Беккета к себе. Король в очередной раз отправился походом во Францию, чтобы помириться. бекет приехал. Они с королем долго гуляли по замковому саду, а когда прощались, придворные услышали слова архиепископа. «Сердце подсказывает мне, что нам больше не суждено свидеться». После встречи король объявил, что разрешил Беккету вернуться в Англию. Но в Англии оставались злейшие враги архиепископа в том числе и три епископа, которые замещали Беккета в его отсутствии и не желали допустить его в Кентербери. Беккет удалось перехитрить своих врагов. Пока он собирался переплыть пролив, и все следили именно за его действиями, в Англию на небольшом корабле прибыла его помощница, переодетая мальчиком. Во время службы в переполненном соборе города Йорк она подошла к епископу Йоркскому, который объявил себя архиепископом и вручил ему свиток. Что это, спросил епископ. И тут громко, чтобы услышали все вокруг, девушка сказала: "Это приказ архиепископа об отстранении тебя от должности". И хоть епископ выкинул свиток, дело было сделано. Так же поступили и с другими предателями. Тем временем шериф Дебро, ведений которого находился город Кентербери, который уж давно разграбил собор, поклялся не пустить бекита на берег. А пока стражники носились по берегу, Беккет в устье Темза пересел в лодку, под видом брыбака миновал посты и высадился в городе Сэндвичи, где его ждала толпа горожан. Когда шериф прискакал туда, Беккет при всем народе передал ему указ короля, разрешающий архиепископу Кендерберийскому вернуться в Англию. Дебро отступил. В Кендербери Беккет прожил несколько недель до Рождества. Собор был разорен, даже с пищей были трудности. Но Беккет не унывал и продолжал выступать с проповедями, совещался со сторонниками. К нему в Кентербери тянулись тысячи паломников. На Рождество Беккет отлучил от церкви братьев Дебро, шерифа и его помощник Вечером, когда у архиепископа за скудным столом собрались гости, в дом ворвались четыре нормандских рыцаря, вговоря злейшим врагом Беккета Фитсурсом. Они потребовали, чтобы Беккет немедленно покинул Англию. С презрением Беккет отверг это предложение. Тогда рыцари накинулись на архиепископа и зарубили его. Последним удар нанес подоспевший шериф Дебро. Торжествуя, он поднял меч и закричал «Изменник мертв!». После этого люди шерифа принялись грабить сундуки Беккета. Когда убийцы ускакали, монахи и горожане осмелились вернуться в собор. Там они нашли тело бекета Епископы, уволенные Бекетом, потребовали выкинуть тело из собора и уничтожить саму память о нем, но тело архиепископа удалось спрятать, и добро его не нашел. Скоро волна торжеств, поднятой врагами Бекета, спала, и тогда зазвучали голоса его друзей и сторонников. В защиту памяти Бекета выступил и принц Генрих-младший, королева Элеонора. Король Сицилии велел воздвигнуть его честь памятникам, А король Франции Людовик заявил, что отправляется в Англию поклониться его памяти. И, наконец, римский папа объявил, что намерен причислить Беккета к лику святых. Для Генриха II это было глубоким унижением и тяжким ударом, тем или что осталось тайной, кто же направил руку убийцам. Совершив злодейство, они вернулись во Францию, к королю Генриху, и он их не наказал. Через год в ужасе ожидая, что папа римский отлучит его от церкви, Генрих вернулся в Англию и отправился в Кентербери. В Оссой, плаще перегрима, он пешком прошел несколько миль, упал на колени в храме и подполз гробницей своего бывшего друга. Затем король потребовал, чтобы каждый из придворных нанес ему по пять ударов кнутом. Спина его была вся в кровавых ранах. Король объявил, что виновен в смерти архиепископа. Но убивать его не приказывал. Он просто в сердцах воскликнул «Неужели никто не избавит меня от этого святоши?» и ушел спать. А четыре рыцаря, услышав его слова, кинулись в Англию. Но когда они возвратились и радостно сообщили, что Беккет мертв, король, по его словам, принял всю вину на себя, потому не стал наказывать убийц. Некоторые историки поверили Генриху, ибо он был человеком импульсивным и мог натворить бед, а потом раскаяться. Но другие полагают, что король... Специально заманил Беккета в Англию, чтобы там убить его чужими руками. А когда у шерифа Дебро это не вышло, пришлось послать рыцарь. Так это тайна и осталась неразгаданной. А убийцы разъехались по своим имениям, благополучно дожили до старости.